Она пыталась остановить слова, срывающиеся с ее губ. Но они продолжали звучать. «Идет, блистая красотой, тысячи звездной ясной ночи, в соревновании света с тьмой, звая началою очи». Руки певицы метнулись к рту. Она оцепенела, растерянная. «Что это за слова?»